Глава двадцать пятая. Неотданный подарок. Еще несколько минут после того, как сеньора Слоссо и ее слуга исчезли из виду, Луиза продолжала стоять в раздумье. Ее унылая поза и выражение лица говорили о том, что мысли девушки не стали веселее. Нет, наоборот, один или два раза до этого в ее воображении уже вставал образ искусной наездницы, и не раз она задумывалась над тем, зачем молодая мексиканка едет в эту сторону. После случая с антилопой ее догадки перешли в подозрения». Луиза вздохнула с облегчением, когда из зарослей, как раз в том месте, где скрылись два всадника, показался еще один. Она обрадовалась еще больше, когда заметила, что он свернул на тропинку, ведущую к осиенде. Подняв лорнет, креолка узнала в нем Зеба Стумпа. Ее лицо просветлело и стало почти веселым. «Какое счастье! Как он мне нужен!» — с радостью воскликнула девушка. «Возможно, через него я смогу послать весточку, и, может быть, он скажет, кто это сеньора. Он, наверное, встретился с ней на дороге. Он даст мне возможность, не вызывая подозрений, начать разговор на эту тему. После того, что произошло, я должна быть осторожна даже с ним. О, если бы я была уверена, что нравлюсь ему!» Я не стала бы беспокоиться, как ужасно его равнодушие. И ко мне Луизи Пойнт-Декстер нет, так больше продолжаться не может. Я должна освободиться от этого иго хотя бы ценой разбитого сердца». В это время охотник уже подъехал к самой Осиэнди и остановил лошадь. «Дорогой мистер Стумп!» — радушно приветствовал его голос, который старый охотник... Так любил слушать. «Как я рада вас видеть! Слезайте с лошади и идите ко мне сюда. Я знаю, что вам любой подъем нипочем, и вы не испугаетесь этой каменной лестницы. Отсюда такой прекрасный вид вы не пожалеете». Увидеть вас, мисс Луиза, будет для меня лучшим вознаграждением. Ради этого я согласен залезть не только на крышу этого дома, но и на пароходную трубу. Одну минуточку, я только отведу свою старую кобылу в конюшню и тут же приду. Это будет сделано в мгновение ока». Соскочив со своей клячи, он обратился к ней, С такими словами. «Не унывай, старушка, держи выше голову, и, может быть, Плутон угостит тебя кукурузой на завтрак». «Эгей, масса стум!» — Проздался голос чернокожего кучера, только что появившегося во дворе. «Негр сделает это самое, даст ей желтой кукурузы. Эгей, а вы к молодой миссе? Плутон присмотрит за кобылой». Черт побери, ты негр хоть куда! В следующий раз, Плутон, когда я забреду в эти края, я подарю тебе апоссума с таким нежным мясом, как у двухлетней курицы. Вот что я обещаю тебе!» Сказав это, Зеб стал подниматься по каменной лестнице, перескакивая через две-три ступеньки. Он быстро поднялся на осутею, где молодая хозяйка дома еще раз радостно приветствовала гостя. Старый охотник сразу заметил, как сильно была взволнована девушка, когда она вела его в дальний угол Асотеи и понял, что приглашен сюда не только для того, чтобы полюбоваться красивым видом. — Скажите мне, мистер Стумп, сказала Луиза, ухватившись за рукав его куртки и вопросительно заглядывая в серые глаза охотника, — вы, наверное, все знаете, как его здоровье, опасно ли он ранен. Если вы спрашиваете о мистере Колхауне, нет-нет, о нем я все знаю, я говорю не о нем, но мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который был тоже ранен. Это Морис Мустангер. Так может вы о нем спрашиваете? Да-да. «О нем. Вы понимаете, что, хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Морис Джеральд спас меня, можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен». Это было сказано с таким волнением, что шутки оказались неуместны. Зеп поспешил ответить, «Да нет же никакой опасности, нет». Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки. Эта рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного. Только крови он потерял порядочно. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели. Парень говорит, что если бы он промчался верхом по прерии, так это излечило бы его скорее, чем все доктора Техаса. Я тоже так думаю. Но его лечит хирург Форта, И он пока вставать не разрешает. «А где он сейчас?» «В гостинице, там же, где они стрелялись. Там, наверное, плохо ухаживают за ним. Я слыхала, что эта гостиница никуда не годится. Его, наверное, кормят совсем не так, как надо кормить больного. Подождите минутку, мистер Стумп, я сейчас вернусь. Мне хочется послать ему кое-что. Я знаю, что вы это сделаете для меня. Не правда ли? Я уверена в этом». Не дожидаясь ответа, Луиза направилась к лестнице и быстро спустилась вниз. Скоро она вернулась, держа в руке большую корзину, нагруженную всякими лакомствами и напитками. «Милый мистер Стомп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду?» Сюда Флоринда положила всякие пустячки, немного освежающих напитков, немного варенья и еще кое-что. «Во время болезни хочется полакомиться» а в вряд ли можно достать что-нибудь вкусное. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите, хорошо? Я знаю, что вы не скажете, мой добрый великан. Вы можете положиться на старика Зеба Стумпа, мисс Луиза. Ни одна душа не узнает, от кого эти лакомства, только поверьте, у парня всего вдоволь». Ему так много привозят всякой всячины, что он мог бы накормить целую ватагу сластоежек. А, -а, -а ему уже привозят? Кто же? А вот этого Зепстумб не может сказать, потому что сам не знает. Я только слыхал, что корзинки с едой передавал мексиканец, чей-то слуга. А от кого, не знаю, я и сам его видел». Только несколько минут назад встретил его недалеко от вашей Осиэнды. Он, должно быть, сопровождал девушку, которая сидела на лошади по-мужски. Большинство мексиканок так ездят. Я думаю, он ее слуга, потому что ехал сзади. В руках у него была корзинка, точь-в-точь -точь такая, какую мистер Моррис только недавно получил. Стало быть, он опять вез разные разности для больного». В дальнейших расспросах не было нужды. Эти слова объяснили слишком много. Все стало мучительно ясно. У Луизы Пойнт-Декстер есть соперница. Мексиканка Слассо, вероятно, была возлюбленной, а, может быть, и невестой Мустангера. И не случайно корзинка, которую Креолка, не выпуская из рук, поставила на парапет, выскользнула и упала вниз на каменные плиты двора. Бутылки разлетелись в мелкие дребезги, а их содержимое хлынуло волной вдоль стены. Хотя движение руки, опрокинувшей корзину, казалось нечаянным, непроизвольным, однако оно было точно рассчитано. Перегнувшись через парапет, Луиза посмотрела вниз и почувствовала, что и сердце ее разбито, как осколки стекла, которые блестят на камнях. «Ах, как жаль!» — сказала девушка, стараясь не выдать своего волнения. «Все пропало. Что скажет Флоринда?» «Ну ничего, мистер Джеральд, по вашим словам, окружен таким вниманием, что вряд ли мой подарок ему нужен. Я рада, что его не забывают, ведь он так много сделал для меня. Но только, пожалуйста, мистер Стумп, ни слова никому!» «Не говорите и о том, что я спрашивала о нем, ведь он дрался на дуэли с моим двоюродным братом, и это может вызвать ненужные разговоры. Вы обещаете, милый Зеб?» «Готов хоть поклясться! Ни одного слова никому, мисс Луиза, можете положиться на старика Зеба!» «Я знаю это. Пойдемте же отсюда!» Солнце начинает сильно припекать. «Спустимся вниз и посмотрим, — «Не найдем ли мы там вашего любимого манонгахильского виски? Пойдемте!» Молодая креолка, притворяясь веселой, прошла через с скользящей походкой и, напевая новоорлеанский вальс, стала спускаться по лестнице. Старый охотник с удовольствием принял приглашение и последовал за Луизой. Хотя он уже давно привык с стоическим равнодушием относиться к женским чарам, и мысли его в эту минуту были сосредоточены главным образом на обещанном любимом напитке. Он все же залюбовался красивыми плечами девушки, словно выточенными из слоновой кости. Но любоваться ему пришлось недолго. Луиза распрощалась с ним, как только они спустились вниз. После того, как Дзеп невольно выдал ей тайну мустангера, общество старого охотника уже больше не интересовало ее. Она оставила его наслаждаться виски, а сама поспешила к себе в комнату, чтобы скрыть от всех свое горе. Первый раз в жизни Луиза Пойнт-Декстер испытывала муки ревности. Это была ее первая настоящая любовь. Она полюбила Мориса Джеральда. Внимание мексиканской синьориты едва ли можно объяснить простой дружбой. Вероятно, их связывают более тесные узы, так размышляла удрученная креолка. Судя по тому, что Моррис говорил ей и что она видела собственными глазами, сеньора Сласо именно та женщина, которая должна была завоевать любовь такого человека. Ее фигура показалась Луизе безукоризненной. Лица ей не удалось хорошенько рассмотреть, было ли оно также же прекрасно. Было ли оно таким, что могло очаровать человека, так хорошо владеющего своими страстями, как морис Джеральд? Луиза не находила себе покоя. Она горела нетерпением снова увидеть мексиканку и рассмотреть ее лицо. Как только Стумп уехал, она распорядилась оседлать крапчатого мустанга, переехала вброд речку и поднялась на противоположный берег. Направляясь в сторону форта, она, как и предполагала, встретила мексиканскую сеньору, которая ехала обратно. Нет, не сеньору, если говорить точнее, а сеньориту, девушку ее лет». Там, где они встретились, дорога была затенена деревьями, и мексиканка ехала с открытой головой, небрежно отбросив шарф на плечи. Пышные черные цвета вороного крыла волосы обрамляли прелестное смуглое личико. Обе девушки, следуя правилам приличия, обменялись лишь беглым взглядом. Но отъехав немного, как та, так и другая не могла удержаться от желания украдкой рассмотреть соперницу, и обе обернулись. По-видимому, их мысли были не столь уж различны. Не только Луиза слыхала о мексиканской сеньорите, но и та знала о ее существовании. Мы не станем передавать, что думала сеньорита после этой встречи. Достаточно будет сказать, что мысли криолки стали еще мрачнее, чем до прогулки, и что поза ее на обратном пути в касса Дель корва выдавала глубокое отчаяние. Как хороша, подумала она, проехав мимо девушки, которую считала своей соперницей. Да, слишком хороша, чтобы быть ему только другом. Луиза пыталась быть беспристрастной, мысленно разговаривая сама с собой, иначе она была бы более сдержана в похвалах мексиканской сеньорите. «Можно ли сомневаться, в каких они отношениях?» — продолжала она. «Он любит ее, он любит ее, а я безумно хотела найти счастье в этом роковом чувстве. Надо забыть его, сбросить эти путы со своего сердца, забыть. Легко сказать, но могу ли я это сделать?» Я не должна с ним больше встречаться, по крайней мере, это в моих силах. После того, что произошло, он больше не появится у нас в доме. Наши встречи могут быть только случайными, и я буду всячески избегать их. О, Морис Джеральд, зачем ты заставил меня страдать?»